память святой мученицы Ефросии. Святая Дева Ефросия происходила из города Никомедии и жила в царствовании императора Максимиана. Она была знатного рода, прекрасна собою, благочестива и служила Христу, как верная его раба. Во время гонения на христиан была схвачена и поклонниками и святая Ефросия, и была принуждаема принести жертву бесам. Когда она отказывалась повиноваться, то ее стали жестоко бить, но она мужественно претерпела побои. После мучений святую Ефросию отдали для осквернения одному варвару, который, взяв ее, привел в свой дом. Святая непрестанно молилась при чистому жениху своему Христу Господу, дабы он сохранил ее невредимую. И вот когда нечестивый варвар привел святую в спальную комнату, Ефросия стала просить его, чтобы он подождал недолгое время, обещая дать ему некоторое чудодейственное растение. «И если ты всегда будешь носить при себе это растение, — говорила она, — то никакое неприятельское оружие не коснется тебя». Святая говорила так, представляя себя как бы волшебницей. Но варвар сказал ей, «Ты после дашь мне это растение». Мудрая дева отвечала, «Растение это не может быть взято руками женщины, но только непричастная браку дева может взять его. Если оно будет взято не девою, то оно не будет иметь никакой силы». Тогда варвар согласился не трогать Ефросею, пока она не сорвет ему названного растения. Придя в сад и найдя там какое-то растение, святая набрала его и показала варвару. Последний спросил ее, «Как я узнаю, правда ли то, что ты говоришь мне?» В ответ на это святая Ефросея положила сорванное растение на свою шею и сказала ему, «Возьми острый меч, замахнись обеими руками и ударь меня по шее, насколько можешь сильно» и только тогда ты увидишь, что твой меч нисколько не повредит мне». Варвар поверил словам святой, взял меч и, замахнувшись весьма сильно, ударил и отсек честную главу святой Ефросии, и она упала мертвой. Увидав, что он осмеян святою, варвар стал скрежетать своими зубами. Мудрая же дева отошла неоскверненную к своему жениху Христу, оставив над нам образец сохранения целомудрия ибо она предпочла лучше умереть, чем погубить свое девство».